Сверх того, он охотно становился во главе всякого доброго там предприятия и всякого полезного начинания. Если в других отношениях долговременное управление его не ознаменовалось существеннейшими последствиями, то потому лишь, что никто не может идти далее круга и объема своих способностей. Как Воронцов был менее русский, нежели англичанин, Так голицын, получивший свое образование во Франции, воспитанник старинной французской школы, со всеми ее фразами и общими местами, худо даже знавший наш язык, был более француз, нежели русский. При всем горячем патриотизме, мало знакомый с делами и маломи занимашейся, не всегда счастливый в выборе людей и окруженный всякими пронырами, либерал более на словах, а в существе, приверженец всех предрассудков и поверий высшей касты, он не в силах был произвести ничего великого, монументального. Прекрасной наружности до конца дней, с приятными, хотя несколько надменными формами, с утонченным тоном самого высшего общества, доступный всякому, хотя и не всегда с пользой для просителя, Голицын был очень любим в Москве хотя больше по старой привычке, по преданию, тою безотчетную любовью, которую русский человек исповедует к месту начальствующего, независимо от качеств лиц, лишь бы это был не тиран или не пошлый глупец. Под конец своих дней Голицын, к сожалению, много уронил себя во мнении и Москвы, и вообще всей публики. Через любовную связь с одной замужнею женщиной которую он взял даже с собой за границу, поехав туда лечиться, но которая умерла на самых первых порах их путешествия еще в Берлине. Он был женат на родной сестре князя Васильчикова, одной из добродетельнейших женщин своего времени, сошедшей в гроб несколькими годами прежде него. После смерти князя газеты наши наполнились, как и должно было предвидеть, похвальными ему словами. В одной появилась подробная биография с начислением даже всех его предков и родственников, в другой история незабвенных его подвигов на пользу московской столицы. В третий был напечатан плач этой столицы о великом ее градоначальнике и так далее. Во всех в этом достойном, но отнюдь ещё не великом сановнике видели и восхваляли какого-то баснословного героя, не имевшего, казалось, ни одного порока, ни одного недостатка, даже ни одной слабости. Известное «О мертвых ничего или хорошо» было тут приложено уже в слишком преувеличенных размерах. Между тем современники умрут, предания исчезнут, в историю перейдут одни возгласы газетных статей – И Голицын станет в ней некогда наряду с полумифическими знаменитостями Екатерининского века, занявшими свое историческое место, может быть, подобным же образом. Замечательно, что покойный князь, хотя он при жизни своей был очень равнодушен к религиозным верованиям, смертью своей наиболее облагодетельствовал духовенство. Москва вообще охотница молиться, разорилась на панихиды по нём. Они были от имени всех сословий в Чудовом монастыре, от чиновников генерал-губернаторской канцелярии в Донском, от московских литераторов там же и притом в четверг, как день, в который бывали у князя литературные вечера, от городского общества в церкви содержимого им Мещанского училища, с поминальным обедом на 250 человек. Сверх того, было множество частных панихид, например, в городской больнице и в других заведениях, основанных в управлении князя, и положено ещё производить поминовение в продолжении шести недель от купечества в сорока и от мещанства в 12 церквах столицы. Купеческое общество, которое в 1830 году по прекращении в Москве холеры поднесло князю мраморный его бюст, после его смерти заказала его портрет для залы своих собраний. Чему последовало и мещанское общество, сложившее сверх того при этом случае с беднейших своих членов три тысячи рублей серебром подушной недоимки. Наконец, в память усопшего появились в Москве не только стихотворения, но и эмалированные траурные персни и кольца.